— Я же сказал, что помогу вам, — ответил Флетчер, понимая, что смерть ближе, чем лампа под потолком за проволочным ограждением, а боль, к сожалению, еще ближе. А как близко Нуннес, Эль Кондор? Ближе, чем думают эти трое, но они достаточно близко, чтобы спасти его. Если бы Эскобар и невеста Франкенштейна подождали пару дней, может, двадцать четыре часа, но не подождали».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 «Думаю, вам пора закурить», — заметил Эскобар. А когда Флетчер помотал головой, сам взял сигарету, закурил, о чем-то задумался. Наконец, скинул глаза на Флетчера. Сигарета, как и в прошлый раз, находилась в центре рта. не появится скоро?» — спросил он. «Как Зорро в том фильме?» Флетчер кивнул. «Как скоро?» «Я не знаю».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 Он ударит в самое сердце, как человек, задумавший убить вампира. — Он не попытается захватить телецентр? — спросил Эскобар. — Или государственную радиостанцию? — Прежде всего, радиостанцию на Сивил-Хилл, — говорил Томас под музыку мультфильма. — Теперь показывали Ролл-Раннера черепашку, которая в облачке пыли в последний момент всегда убегала от койота, каким бы хитростью ни прибегал тот, чтобы ее поймать. — Нет, — ответил Флетчер.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 если бы не подхватил лежать в летчеру на сером линолеуме